Глава восьмая «Все, что не делается, все к лучшему», — я сладко зевнул и потянулся на мягком, упругом ложе. «Хоть отдохнули, малонь». «Кто отдыхал?» — выискивая взглядом очередного настырного паука, — не согласился со мной пофиг. «А кто и работал?» «Это да». Стоило нам с ним сигануть в портал, как мы оказались летящими в бездонную яму. Ну, конечно, не совсем бездонную, но пяток секунд мне так точно казалось. А потом мы приземлились на услужливо сплетённую паутину. Пауки оказались стражами, и поначалу на нас внимания не обратили. Но мы, потрепыхавшись пару минут клейки клейке паутине, начали её выжигать, постепенно проваливаясь вниз. Вначале я, конечно, вызвал гоблина рудокопа чтобы он новой киркой попробовал разрубить державшую нас паутину, но тот, с выпученными глазами, вцепившись в неё, со свистом улетел вниз. Судя по глухому удару и по восторженным воплям, благословляющим меня за то, что я вновь вырвал его в этот прекрасный мир, он таки долетел до самого дна, и при этом не разбился. Теперь, наверное, следуя полученным инструкциям, он прыгал на дне, пытаясь достать киркой до ближайшей паутины. Наплевав на этого неумёху, Я передал судьбу нашего освобождения в руки специалиста, а сам серьёзно задумался над тем, что сейчас с нами происходит. Последние два испытания явно рассчитаны на то, чтобы остановить нечаянно забредших сюда детсадовцев. ни одной более-менее серьёзной боевой группе ни холод, ни тридцатиуровневые пауки не помеха. Я долго ломал над этим голову, но громкий храп всё время сбивал меня с мысли. Оказалось, что храпел я сам. Это если, конечно, поверить такому ненадёжному типу, как пофиг. И пока я размышлял о будущем и строил долгосрочные планы, мы практически достигли дна ямы. Последние паутины лопнули, пав в неравном бою с огненной струёй. Последний, бросившийся на защиту своего имущества паук, весело шкварчащей тушкой рухнул на пол. «Угощайся!» Щелчком большого пальца ноги я пульнул его в сторону гоблина, лежащего под придавившей его киркой. ругаться он закончил. То ли у него воздух в лёгких закончился, то ли он побоялся, что мы так и оставим его лежать здесь. Выход из пещеры открыл нам взгляд на пустыню. Особенно рассказать о ней нечего. Небо, песчаные дюны и жара. Жара такая, что яйца могут свариться в крутую за пару минут. Правда, памперс было не снять, так что я не проверял. Но ощущения были именно такими. Быстренько, смонстрячив из тех же шкур по примитивному зонту, мы пошли по едва видимой тропе. Скоро нам стало так хреново, что пришлось призвать рядом с собой ледяного гобота. От его ледяной волны ноги промёрзли насквозь, но нам уже было всё равно. Это было спасение, хоть и кратковременное от невыносимого пекла. Вслед за пустыней последовали горы, но мы, взяв пару десятков змеиных шкурок, быстро спустились по ним к следующему порталу. Теперь же мы топали по болоту. Вязкая жижа доходила нам до колена, с радостью засасывала наши ноги в свои приветливые глубины, но вот отдавать обратно она их не спешила. Везде вокруг нас раздавалось раздражающее кваканье. На каждом листе кувшинки, куда бы мы ни шли, сидела по жабе. Они вдруг ни с того ни с сего раздувались в шар, не меньше метра в диаметре, а затем над болотом разносилось оглушающее и крайне бесящее кваканье. Ладно, хоть комаров здесь не было, но и без них всё было достаточно хреново. От всех этих перемен и недосыпа голова стала как чугунная, тело перестало повиноваться, двигались мы на полном автомате. Даже ужасные миазмы, разлитые в густом воздухе, уже не ощущались так, как в начале пути. Бам! О, что-то новенькое! Бам! До этого слышно было только хлюп, чмок и жопчание воды, наполняющей ямы, оставшиеся от наших ног. Бум! Мой импровизированный посох стукнулся твёрдо ещё раз. «Шаг? Второй? Третий?» Пришлось протянуть руку, чтобы остановить хрипящую песню и чуть не улетевшего в яму пофига. Добрались. А может и нет. Круглая каменная площадка, выложенная вокруг круглой каменной дыры, из которой дует лёгкий тёплый ветерок. Бросили вниз камень, посчитали время, которое ему понадобилось, чтобы долететь до дна. Посчитали глубину по формуле, время полёта, поделённое на скорость падения. У Пофига получилось примерно 280 метров. У меня полдень четверга. Потом я пересчитал. Получилось, что мы все умрем. В итоге я бросил это неблагодарное занятие. Вытащил на каменную площадку под полшок кругу Гоблина. «Давай!» — я требовательно протянул к нему руку. Гоблин, видимо, и хотел что-то ответить, но сил у него не осталось. «Ну?» «Чего тебе отменял еще надо, сын шайтана?» «Я видел, ты весь путь бедных лягух жрал». «Опузыри их шейный, за пазуху засовывал, давай-ка ни!» Гоблин хотел было повозмущаться, но силы его совсем оставили, и он вывалил на камень целый ворох лягушачьей кожи. Вернее, это были тончайшие мембраны, после смерти земноводных, превратившихся в прозрачную пленку, кое-где пронизанную мелкими кровеносными сосудами. Как лягушка размером максимум в 10 сантиметров может иметь горловой пузырь площадью метра полтора, я не представляю. Да мне и плевать. За последние часы я понял, что хотя сами по себе локации по большому счёту не слишком опасны, но вот стоило хотя бы присесть на пару минут, и природа начинала бунтовать. Песчаная буря в пустыне или землетрясение в горах. Эти уютные, облепленные болотной жижей и обсиженные лягушками камни так и манили прилечь на них, но нельзя. Неизвестно, сколько у нас есть времени на подготовку здесь, пока под болотами не начнут тлеть торфяники. Или вдруг налетит куча гнуса, способного сожрать бармаглота целиком. — Пофиг. Помнится, ты ещё с самого замка пару банок с клеем пёр. Осталось ещё? — Пара и осталось Что делать задумал? — Липочки на ноги и руки, чтобы как человек-таракан вниз по стене спуститься? — Не. Есть идея получше. Зигзаг, бери руки в ноги, своих братьев под крылья, и вперёд на охоту. Нам понадобится ещё столько же лягушачьих пузырей. А мы пока эти склеивать начнём. Через полчаса мы втроём стояли на краю колодца, прислушиваясь к басовитому гудению, нарастающему над болотом. Хе. Предсказуемо. Всё-таки комары. Вовремя. Без них сделать шаг в пустоту было бы трудновато. Давайте на счёт два. Всегда же было на счёт три. Некогда считать до трёх. Два! Пошли. Мы спрыгнули вниз, цепившись в кожаные тесёмки. Купол парашюта с треском раскрылся, натянулся, и мы заскользили вдоль стен. в неведомую темноту. Восходящий поток воздуха помогал нам не падать слишком быстро. Всё же площадь купола была маловато для троих мужиков. Но главное, тонкие мембраны не рвались, и проплывающие мимо нас стены не сливались в сплошную серую пелену, а проплывали медленно, так что можно было рассмотреть грубую кладку и выщербленные швы. Потом мы спустились ещё, и всё скрыла непроглядная тьма. Через минуту руки устали. Через две мне стало казаться, что моё тело отлито из свинца. Через три — что можно включить свет и осмотреться. Оказалось, что мы висим в метрах в десяти от пола, благодаря восходящему потоку, бьющему из бокового тоннеля, то поднимаясь на пару метров вверх, то спускаясь вниз. «Есть одна идейка», — пробормотал Пофиг. «Надо бы её проверить». Я только успел сжать ягодицы в кулачок, как полыхнул фаербол, и в центре парашюта образовалась дыра. Мы незамедлительно рухнули вниз, а сверху нас накрыло полыхающим полотнищем. Надо было дыру каменными дисками делать. Поправляя последний камешек на символической могилке гоблина, оповестил ямага Тот утер в покрытое сажей лицо и прочитал мне целую лекцию о том, что разные заклинания требуют разных техник применения, и что для дисков ему нужны пальцы, которые в тот момент сцепились с тропы парашюта, и что наш родокоп сам виноват. Нечего было приземляться на голову, и что?» Через пять секунд я перестал слушать, что он говорит, полностью сосредоточившись на окружении. Мы уже бесчётный раз оказались в пещере. Сначала всё вокруг было тускло и незрачно, но затем в серых, будто отлитых из дешёвого бетона стенах тоннеля, всё чаще стали попадаться искристые вкрапления, озорно сверкая разноцветными вспышками. Через минуту я не выдержал, подошел к стене, вгляделся в блестящую песчинку. Малый кристалл хаоса. Очень лаконично и совершенно непонятно. Какие у него свойства и как хаос может иметь кристаллическую структуру? Я поковырял его ногтем. Некоторые свойства кристалла сразу стали более ясными. Я посмотрел на культю, оставшуюся от моей руки, и поделился своими наблюдениями с пофигом. а, -а, -а! От моего вопля пещера начала резонировать, из потолка сорвалась ещё одна песчинка. Зигзаг, будто заправский акробат, перехватил её в воздухе. Сообщение о том, что мой питомец получил сразу три уровня, совпало с громовым раскатом и ударной волной, отправившей нас в короткий полёт. Нас осыпало ворохом перьев, и мне пришло сообщение, что мой пет отправился в краткосрочный отпуск и будет доступен только через десяток часов. выплюнув из моментально пересохшего рта забившийся туда пух я простонал не поверишь они блин взрываются! да ещё и дебаф накладывают безроий кретин называется пофиг туго затянул у меня на культе повязку змеиной шкуры с уменьшением ловкости силы и возможности совать свои кривые руки куда не надо твою ж мать как он так точно угадал чародей фигов а теперь давай скажи а а нет вот так а С его руки полыхнула короткая огненная струя, прижигая кровоточащую культю. а, -а, -а, -а зря я так орал!» Сзади нас на пол свалился очередной кусочек кристаллизовавшегося хаоса, и нас вновь шурнуло на пол. Пещеру ощутимо затрясло и рядом рвануло вновь. «Дорогой и многоужаемый сударь, не соблаговлите вы подняться и последовать за мной?» произнес Пофиг. Но, наверное, он произнёс это, потому что то выражение, которое услышал я, наверняка было следствием моей временной контузии. Я схватился здоровой рукой за его плечо, и мы побежали. Количество взрывов всё увеличивалось. Пещера тряслась, не переставая. Нас швыряло из стороны в сторону, будто алкашей после литра незамерзайки. Но нам повезло. Пару раз я чуть не свалился, но кто-нибудь из оставшихся в живых питомцев хватал меня за шкирняк и рывком стоял на ноги. Взрывы стали отдаляться, и мы даже немного замедлились. Достаточно для того, чтобы наше дыхание перестало походить на потуги пары рыбин, выброшенных на берег, когда пофиг наступил на очередной гадский кристаллик хаоса. Теперь я видел происходящее со стороны, и на взрыв это было не очень похоже. Его ногу как будто аннигилировали. Ни яркая вспышка, ни тебе брызг крови, ни ошмётка в конечности. Просто сильная ударная волна, а нога по колено просто испарилась. вместе с большей частью здоровья. Проклиная все на свете, а особенно кривоногого мага и засранца Вандербрука, сучившего нам это задание, я закинул пофига до плечо и рванул дальше. Поздравляем! Ваша выносливость плюс один. Ваша сила плюс один. Из-за чертового сообщения, так не вовремя выскочившего перед глазами, я чуть сам не наступил на яростно сверкающий камень. И он был не с песчинку, а с хорошей грецкий орех. Я вытер заливающий глаза пот. Этот камень был не один. Они были везде. И если хоть один из них рванёт, ногой или рукой мы не отделаемся. А сзади приближается волна взрывов. Вокруг нас пещера, гладкая и круглая, как шланг изнутри, матово-белая, полупрозрачная. Внутри молочной белизны неторопливо мигрируют разноцветные огоньки. Из стен, потолка и пола торчат небольшие округлые гейзеры, то и дело извергающие весёлые стайки мыльных пузырей. Те весело лопаются, вспыхивая на миг разноцветными лепестками пламени. А ещё вокруг тишина. Нет, не так. Тишина! Абсолютная, совершенная. Даже шума бешено колотящегося сердца не слышно. Я, будто обложенный со всех сторон ватой, бездвижно лежал на полу. Толчок в бок на меня смотрит бледный маг и чего-то шевелит губами. Тьфу, ты опять, что ли, дебав оглушения на меня навесился? Так и есть, что неудивительно после последнего взрыва. Долго с Пофигом на плечах мне бежать не пришлось. Вскоре весь пол перед нами был усыпан взрывными кристаллами. Пришлось задействовать давно простаивающую без дела силу. Три наших Пэта вцепились в костяные доспехи Пофига и и смогли оторвать его от пола. Хорошо, что он у нас такой худой, да ещё сейчас на пол ноги легче стал. Бренное тело, трепеща тремя парами крыл, будто низвернутый Серафим упорхнуло в вглубь туннеля. Я не отставал. Перекинувшись шершнем, я устремился за ним. Далеко лететь не пришлось. Коридор скоро закончился залом с очередным телепортом. Но вот зал, в котором он находился... Солнце, утонувшее в горе самоцветов. Радуга, заточенная в алмазах. Живой хаос, на миг застывший в неподвижных кристаллах. Не знаю. Может, всё дело было в моих временно-фасеточных глазах насекомого, или просто сознания не хватало, чтобы осознать то, что нас окружало. Не знаю. Знаю только, что ничего прекраснее я в жизни не встречал. И через пару мгновений все это исчезнет. Пещеру сотряс удар, и тысячи хрустальных сталактитов, и миллионы сверкающих бриллиантов, как в замедленной съёмке начали свой последний полёт к полу и разуплощению «Наверное, мы успели нырнуть в портал раньше, чем прогремел титанический взрыв. Не знаю. Знаю только, что в этот раз портала за нашей спиной не оказалось. Даже он не вынес того, что произошло с той стороны, и просто беззвучно схлопнулся. Ещё одно такое приключение, и мы прибудем в логово хаоса в виде запчастей. О, глухота спала. А мне это не нравится. Не знаю, как ты, а я привык к своим конечностям». «Можно даже сказать, у нас взаимная любовь, горячая и бескорыстная». «Не знаю, не знаю. Вон одна нога ушла от тебя, видимо, нашла кого получше. И вообще мне кажется, что скоро от меня самого голова уйдёт. Такая каша в ней. Мысли превратились в холодец. Они сейчас растают и потекут из ушей. Мне кажется, что все эти испытания для того и предназначены, чтобы превратить наш мозг в кашу, так сказать, привести его в нужное состояние для встречи с первозданным хаосом». Не успел пофиг это сказать, как окружающее пространство сжало судорога. Пол немного накренился, и мы заскользили вниз. Великолепно! Лично мне нравится такой ход транспортировки. Таким образом, я могу путешествовать хоть вечность, ну или, по крайней мере, пару дней точно, пока не высплюсь. Тишина, приглушенный свет, неспешная езда, что еще нужно для хорошего отдыха? Глаза мои стали закрываться, улыбка растянула губы. Я протянул открытую ладонь и поймал на неё опускающийся мыльный пузырь. Он легонько коснулся моей ладони и испарился в лёгкой вспышке перламутрового огня. Испарился вместе с моей ладонью. Оставшиеся без поддержки пальцы упали мне на грудь. Не успел я прораться, а пофиг высказать мне всё, что обо мне думает, как пяток пузырей разбились о его грудь. Квестовое единорожье броня выдержала чего нельзя сказать о хлипкой шкуре тёмного эльфа. Одно хорошо — кровь не лилась, раны сразу покрывались чёрной коркой ожога. Я выхватил из инвентаря зонт. Ну как зонт? Кусок шкуры, грубо примотанной к перекладине из палок, который спасал нас в пустыне от палящего солнца. Помог он тогда, помог и сейчас. Ненадолго, но помог. Через пять секунд он стал похож на экзотический дуршлаг, а через десять просто развалился у меня в руках. Но за это время задыхающийся от боли маг хотя бы успел найти в инвентаре щит, за который тут же мы попытались забиться все впятером. Но не тут-то было. Щит отлично держал напор, превращающихся в раскалённую плазму мыльных пузырей, но те, повинуясь завихрениям воздуха, обтекали его, так и норовя ударить нас в спину. Пофиг довольно успешно сбивал их огненной струевой. Но тут пол накренился ещё больше, и наша скорость значительно увеличилась. Пещеру огласили радостные, восторженные вопли типа... а мамочка, помоги, мы все умрем!» Дятлы орали что-то похожее на своем дятлечем наречии, но это нам не помогло. Некоторое время помогали огненные стены, поставленные прямо впереди нас. Они брали на себя удар калечащих шаров, но пару раз пофиг не успевал их убрать с нашего пути. И скажу вам, ехать сквозь огонь тоже не сладко. На мне сгорело все, что не сгорело до этого, а что не сгорело, тлело, пуская в воздух клубы серого дыма. Запас эликсиров в жизни таял на глазах. Надо было срочно что-то делать. «Садись на меня и хватайся крепче! А на себя кастуй каменную кожу! Постоянно!» «Чему?» Очередной мыльный пузырь, мимолетно коснувшись моего плеча, вырвал из него такой дорогой моему сердцу кусочек, и я передумал что-либо объяснять. Я обхватил мага культями и взвалил себе на пузо, а затем обратился в жука-скоробея. Гладкий панцирь легко заскользил по полу. Скорость увеличилась многократно. «Да хватит уже визжать! Ты что, жука перевёрнутого никогда не видел? Кастуй заклинания лучше!» Конечно, из моей глотки вместо слов вырвался лишь пронзительный скрип, вой и скрежетание, но он хотя бы перестал вопить. Покрепче ухватился за мой панцирь и прочёл заклинания. Окаменел он практически сразу и очень вовремя. Мы ворвались в целое облако мыльных пузырей, и я, зачем-то выдвинувший из-под брони на стебельках своей глазки, Моментально ослеп. Из ощущений осталось только давление на меня временно окаменевшей тушки и боль в сломанной ножке. Ты мне ногу сломал, обиженно прогундел я. Какую ногу? Голос Пофига был необыкновенно тих и безжизненен. Шестую заднюю в семнадцатом ряду. Я тебя понимаешь, на своём горбу вес, а ты мне ногу сломал. Ничего, у тебя в том обличии ещё 399 целых ножек осталось. До да него в этом обличии руки восстановились. Действительно. Раньше я не застрял на этом внимание но обращение в животное и обратно восстановило покалеченные части тела. Очень приятный побочный эффект. А вот маг так и остался без ноги, весь обгоревший, будто вытащенный из доменной печи. «Я не могу больше идти». «Я тоже». «Но мы идём?» «Конечно». Я отодвинул от себя ветки пролетающего мимо серого дерева. Листья на его корнях недовольно зазвенели. Кора запульсировала, ветви, как щупальца гигантского осьминога, изогнулись, и дерево рывком уплыло в сторону, напоследок забросав нас потоком дурно пахнущих серых цветов. Я поднял мага на руки и сожигал по серому туману. Всё вокруг было серым, что очень гармонировало с состоянием моего сознания. Я не понимал, сплю я или нет. Может, мы погибли в том тоннеле. А это теперь место пребывания наших душ. А есть ли душа у игрового персонажа? Слишком сложный вопрос для меня. Всё моё внимание сосредоточено на том, чтобы не упасть с края серого облака, по которому я иду к серому ничто. Серая радуга, свернувшись колесом, мельтеша и подпрыгивая от нетерпения, ведёт меня туда. Куда туда? Я не знаю. Здесь одно неотличимо от другого. Но радуги беднее И я следую за ней. Один раз она, увидев что-то страшное, метнулась к моим ногам и дрожала там несколько минут или дней. От меня ускользается осознание этого понятия. Я просто любуюсь проплывающим мимо нас могучим стадом туманных мамонтов. Их шкуры горят ярким серым пламенем, взметая клубы дыма и искор к серым небесам. Их мощные бивни взрывают туманную твердь, а уши мерно покачиваются, ещё больше раздувая огонь. Они добрели до берега Серого океана и рассыпались серым пеплом по его волнам. Я вступил на этот пепел и побрёл дальше по воде, подгоняемой нетерпеливой радугой. Вода рядом со мной скипела, заставляя трепетать и рассыпаться мою тропу из пепла. Затем она успокоилась, и из её глубин показался край новой, зарождающейся галактики. Её серые сверкающие спирали спарвали водную гладь, поднимались всё выше, и подбирались всё ближе. Вот одна стайка звёзд прошла сквозь меня, щекоча и будоража. Когда-нибудь вокруг этих звёзд появятся планеты, и там будет жизнь. Сейчас я знал это абсолютно точно. Небольшая стайка летучих рыб, выпрыгнув из воды, накинулась на пока беззащитную галактику, пожирая одну звезду за другой, и её центр быстро опустел, наливаясь опасной чернотой. Я было хотел прогнать их, но руки были заняты ношей. К тому же мы уже пришли. Серый сгусток на фоне серого ничто. Осталось несколько шагов, и мы будем на месте. Шаг. Я не сдвинулся ни на миллиметр. Вместо этого мои руки самопроизвольно опустились, и тело мага поплыло в сторону сгустка. Я судорожно попытался схватить его, но руки даже не пошевелились. Вместо них у меня зашевелились уши. Напрягшись так, как не напрягался ещё никогда, Я потянулся руками к уплывающему телу. Уши затрепетали, как листья на ветру. Руки же даже не шелохнулись. «Да твою же мать!» Непонятность ситуации и полное переутомление требовало выхода. Но слова так и не вырвались с моих губ. Вместо этого мое тело присело пару раз. «Что происходит?» «Еще одно приседание». Тело перестало выполнять приказы мозга. Мозг взбунтовался. «Шаг к цели, еще и еще». Руки немного подёргались, и на этом всё. Я решил присесть, всё обдумать. Пузо выпятилась и заурчало. Сесть не получилось. Всё, силы на исходе. Голова сейчас взорвётся. Я закрыл глаза. Глаза не закрылись, но мои ноги подпрыгнули вверх, и я плюхнулся на задницу. Попытался закрыть один глаз, правая нога судорожно согнулась, подтаскивая меня на несколько сантиметров к цели. Закрыл второй глаз, другая нога проделала то же самое. Я бросил взгляд на уплывающего пофига. Взгляд отказался бросаться. Вместо этого я бешено защёлкал пальцами, пускаясь по кругу в присядку. Ох, кажется, понял. Тело стало выполнять команды мозга самопроизвольно, реагируя на импульсы как придётся. Естественно, произнести мне ничего не удалось. Вместо этого у меня из района третьего глаза ударил ослепительный луч, отшвыривая меня в сторону. Выставить руки, чтобы смягчить удар, не вышло. Вместо движения рук тело покрылось веселыми мурашками, а челюсти укусили принявшее нас облако. Мозг окончательно перегрузился. Сознание начало проваливаться в серое ничто. Последнее, что я помню, — это мысль, что надо сесть и, несмотря ни на что, доморгать до цели. Но тут сознание потухло и наступила благословенная тьма. Пробуждаясь, я на пару минут почувствовал себя терминатором. Темнота перед глазами посветлела, а затем по ней побежали строчки текста. Голова была на удивление ясной, и я стал вчитываться в проносящийся текст. «Поздравляем! Вы первый из игроков достигли логова хаоса. Достижение первооткрыватель плюс один. Первая часть квеста знания выполнена. Получено опыта один миллион». Вы приступили к второй части квеста «Изгнание. Защита логова хаоса». Выполнено один из шести. Нападение на стражей начнется через 4 часа 56 минут. До этого времени вы должны встретиться с Хранителем и организовать оборону портала. После небольшого перерыва строчки побежали вновь. Клан Дятлы приступил к выполнению уникального квеста «Великое переселение». Часть 1 Возобновить работу шахты. Завершено. Награда. Одно свободное очко основных характеристик. Часть вторая. Освобождение. Завершено. Награда. Два свободных очка основных характеристик. Часть третья. Переселение. В процессе выполнения. Видимо, это майор что-то там замутил. Молодец, без дела не сидит. Я попробовал вызвать абрам Моисеевича, но безрезультатно. Написали, что он уж больно занят. Чем, интересно, таким может быть занят призрак? Привидение себе посимпатичнее выбирает для совместного проживания. Ну да и хрен с ним. Надо хоть оглядеться, то это за логово хаоса такое. «Твою мать!» — я перевернулся на бок и чуть не сверзился со скального выступа. Откатившись назад, я налетел на ругнувшегося пофига. «Мать твою!» — с его стороны скала также заканчивалась пропастью. Острый как клинок скальный выступ, вырастая из скалы, Гордо возносился над пропастью. Около той части, что выходило из скалы, были видны спускающиеся вниз небольшие выступы и трещины. Видимо, по ним мы и должны будем спуститься вниз. Вернее, сверзиться с них вниз. А что с другой стороны? Вот это да! Ни на какое логоо хаоса это не походило нисколько. Огромная цветущая долина, окруженная со всех сторон невообразимо высокими отвесными скалами. В некоторых местах из скал били потоки воды, превращаясь в многокилометровые сверкающие водопады. Незвергаясь на землю, они ручьями и реками устремлялись к центру долины, где раскинулось широкое озеро. С нашей высоты тяжело было рассмотреть какие-либо детали, но, кажется, около озера, раскинувшийся по всей долине лес, заканчивался, и начинались возделанные поля. Небольшие белые облачка, проплывающие под нами, закрывали часть обзора. Да и дальняя часть долины скрывалась дымке, но нам, скорее всего, придётся добираться до озера, чтобы встретиться с местными. Пара километров вниз, до десяток по лесу, и на всё про всё у нас 4 часа 56 минут, вернее, уже 53. «Придётся связаться с змейными шкурами, а вместо ключев использовать клыки, их у меня с десяток есть». «Не выйдет». Мак помахал у меня перед носом обрубком ноги. я не восстановился, в отличие от тебя». но у меня есть одна идейка. Боюсь спросить, какая. Вместо ответа пофиг начал петь какую-то чушь про мужика, носящего колпак и жаждущего любви. Чего?» И опасливо отодвинулся от свихнувшегося мага. Отодвинуться, правда, далеко не получилось. За спиной бездонная пропасть. Но тот не успокаивался, начиная вопить о единственном оставшемся у него пути. «Ты что, бредишь?» «Разогнавшись, рухнул со скалы». «Нет, нет, нет и нет!» «И когда об этом узнаешь ты, тогда поймёшь, зачем нам пузыри!» Окончание песни несколько сбило меня с толку. «Какие ещё пузыри?» «Лягушачьи?» «Что за лягушачьи? Пузыри?» «При тут лягушачьи пузыри?» «Так ты же только что вниз спрыгать собирался!» «Я собирался?» «Да ни за что! Мне и здесь хорошо!» «Хорошо, да ненадолго! В скоро время квеста выйдет, и мы отправимся назад, не словно хлебавши!» если после этого вторжения будет куда отправляться. — Ну и что ты предлагаешь? — не аж сказал, пузыри. — Я сейчас один на твою голову натяну и подожду, пока у тебя воздух не кончится. Это будет лучшее их применение. — Всё просто. Мы берём клей и приклеиваем один пузырь к рукам, второй — к ногам. Через пять минут мы стояли на краю пика в костюмах белки-летяги и смотрели на проплывающие под нами облака. Так, собрался, собрался, собрался, разобрался. Ещё раз. Соберись, тряпка. Собрался, собрался, разобрался. Всё, я передумал. Прыгай сам, а я по стене полезу. Глянь-ка, это там случайно не Пугачёва летит со своим новым мужем? Где? А, -а, а сука! Я камнем падал вниз. Тёплый, напоенный влагой, запахом цветов, воздух ударил мне в лицо. Затем пузыри между рук и ног натянулись, и падение стало более управляемым. — К озеру рули! — рядом со мной пронёсся упоённо-вопящий, недокормленный маг. Настолько худой, что с этими прозрачными крылышками был больше похож на стрекозу. На его спине, как и на моей, сидел питомец, который своими крыльями пытался выровнять наш полёт. В одиночку тащить наши туши они не могли, но как несравненно более опытные летуны, помогали нам держаться нужного направления. не -е -е, класс Постаргается, понимаешь, мелкий засранец. Но ничего-ничего. Я тебе ещё припомню твой предательский пендель. Найду самую страшную гоблиншу на пою и запру с тобой в одной комнате. Посмотрим тогда, кто похихикает последним. «Берегись!» «О, чёрт!» — замечтался и чуть не врезался в стаю размалёванных на индейский манер гарпий. Миг и их удивленные физиономии промелькнули мимо. Ни хрена себе, гарпии. Натуральные птицы с человеческими миловидными лицами. Куда это они такие вооруженные до зубов летели? Надеюсь, не за нами. Хотя мы падаем явно быстрее, чем они летают. Так что, если что, оторвемся. Мы спустились еще ниже и вошли в облачный слой. Зигзаг что-то прокаркал. Наверное, видимость нулевая, лечу по приборам. Или я задолбался и целый день не ел. Но мы резко изменили курс, огибая какую-то тень, спрятавшуюся в облаках. Миг, и мы вновь вылетели на простор. Открывающийся вид был великолепен. Темно-зелёные, с фиолетовым оттенком густые леса, изумрудные, покрытые цветами поляны, весёлые речки и озёрца с чистейшей прозрачной водой, блестящие, словно зеркала в малахитовой оправе. Мы мчались всё быстрее, всё больше снижаясь. Вот уже верхушки деревьев мелькают прямо под нами. Игрок Пофиг посылает вам приглашение на дуэль. Принять? Да? Нет? Принимаю. Лес уже закончился, под нами поле, да редкие деревца по берегу озера. Игрок Пофиг предлагает вам сдаться. Принять? Да? Нет? Я послал ему ответку. Хоть мы и летим рука к руке, сдастся тот, кто первый долетит до земли. Первым долетел я. врезавшись в единственное стоящее на берегу дерево. За миг до этой душесчипательной, шкуроздирательной и костеломательной встречи я успел признать свой проигрыш в дуэли. Золотистое исцеляющее облако окутало меня, когда я врезался в ствол дерева. В сопровождении целого фонтана щепы я проскакал по гравию, песчаному пляжу и рухнул в воду. И, надо сказать, защитного поля хватило далеко не на весь этот путь. Ещё пару минут я лежал полуоглушённый, пуская в воду пузыри и свою кровь, когда что-то твёрдое и гибкое обходило моё тело и вытащило на свет Божий. Пару раз, не церемонясь, жала мою грудную клетку, будто я был резиновый утёнок, выжав из меня пол ведра воды, и песка как у резинового утёнка. Затем меня бесцеремонно поставили на берег и отпустили. Я, не теряя ни секунды, воспользовался удобным моментом, свалился на песок и отрубился. Отдыхать долго не пришлось. Через несколько минут рядом со мной плюхнулся пришибленный маг. Один глаз его смотрел направо, другой — внутрь головы. Жидковатое зрелище, я вам скажу. Но он хотя бы дышал, а в нашем случае это уже немало. «Пришлое!» — громыхнул над нами резонирующий бас. Пофиг очнулся и, глянув на говоришуа, немного заикаясь, удивлённо произнёс. «Так это же энд!» «Я не энд, я дерево!» Разве я похож на этих пучеглазых недоростков? Э, ну, может, немного. Ветвями и стволом, и корнями. Вы точно не энд? Древо. смотрите логова хаоса. Уровень 450. Дерево, как дерево. Бледно-серая кора. На ветвях немного пятиконечных листьев. Корни неторопливо елозят по земле. Высотой небольшое метров пять-шесть. Но очень толстая. Кстати, одной ветви не хватает. не слабо я об него приложился. Тем временем дерево, не обращая внимания на наши вопросы, продолжало вещать. «Оракул предсказал нашу встречу и назвал место. Я пришел сюда к берегу священного озера, а вы... Да ты мне ветку сломал. А я, между прочим, ее растил последние три тысячи лет. Я надеялся на встречу, но не на такую же. Ладно, извините, я отвлекся». Резко успокоившись, дерево продолжило. «Так вот, как вы знаете, это место было создано Великим Духом почти сразу после сотворения мира для того, чтобы оградить портал хаоса от посягательств любого разумного, проживающего в этом мире. Был создан Великий Сход всех представителей разумных, и тут они принесли великую клятву, которую никто не в силах нарушить, о том... что никто не потревожит покой первозданного хаоса, ведь это, скорее всего, приведет к разрушению мира. Но случилось неожиданное. Около восьмиста лет назад с пролетающей мимо кометы в наш мир явились слуги богини мараны Их было множество, но самые живучие и при этом наименее разумные погибли при приземлении. Все, что у них осталось, Это одно яйцо с носителем внутри, и надо было такому случиться, что на него наткнулся обыкновенный ползун. Он был поглощен и изменен. Он-то и стал первой королевой своего народа. Через несколько лет ее обнаружили и с большим трудом убили, но к тому времени ее небольшая частичка была в каждом ползуне на континенте, и при стечении благоприятных обстоятельств Каждые четверть века она возрождается. Королева и ее свита достаточно разумны. Они могут восстанавливать свою популяцию, используя поверженных врагов. И они не из нашего мира, поэтому они имеют возможность проникнуть сюда. Чем, как я понял, и воспользовалась демонское племя, приручив их и усилив. И теперь они идут сюда, чтобы убить всех и открыть портал хаоса. Этот день был предсказан. но также было предсказано появление их. «Пришлые! Посланники нового мира!» «Волнующие умы и будоражащие сердца!» «Пришельцы мудрые и справедливые!» Мы с пофигом поднялись на ноги, пытаясь стоять, не шатаясь. «Великие, несгибаемые войны, облаченные в легендарную броню!» Наши ноги перестали трястись, а спины выпрямились. «Разорливые лидеры, готовые вести народы обоих миров к миру и процветанию!» Плечи наши расправились, подбородки вздёрнулись. «Величайшие мастера в ревёслах и искусствах, врачеватели и маги!» Взгляд прояснился. Грудь сдыбилась колесом. «Интеллектуальные собеседники и мудрые советчики! Наблюдательные, справедливые и решительные!» Ладони сжались в кулаки, глаза засверкали голубым пламенем. Неожиданно задувший ветерок налетел на нас. Затрепетали за спиной порванные крылья, наполняя воздух печальным и торжественным шелестом. «С рождения, наделенные острым, проницательным умом, изысканной внешностью и утонченным чувством юмора. Скажите, в своем изнурительном путешествии по лабиринтам хаоса не встречали ли вы их на своем пути? Очень нужна их помощь». «Вот же пень трухлявый!» Сейчас я у тебя под ногами огненную стену вызову. Посмотрим, у кого тут утончённое чувство юмора. Тем временем дерево, схватившись ветками за бока, ржало искренне весело и беззаботно. Мы стояли, набычившись, с насупленными лицами, а этот дуб заливался всё сильнее. Ну всё, я достал кольцо. Сейчас я этого хохотуна приму в свиту, а потом заставлю на одном корне всё озеро три раза обскакать. — А, моё кольцо! «Давненько я его не видел». Древо резко успокоилось. «Уж почитай, как восемь тысяч лет. Но ты зря его достал. Здесь от него помощи не будет. Оно лишь для подчинения хранителей путей хаоса и служит тому, чтобы добраться сюда. И, кстати, простите за смех, это нервное. Сегодня мне предсказана смерть. А я хоть и подустал жить, но умирать все равно как-то непривычно и волнительно». Но не будем обо мне. Они еще в пути? Сейчас любая помощь будет не лишней. Кто они-то? Ну как кто? Стражи из путей хаоса. С этим кольцом вы могли собрать достаточно внушительную свиту. Так где они? Хм. Они все погибли в пути? Из-под моей кирасы выглянул, прилипало и возмущенно пискнул. Ах да, вот единственный выживший страж. Поправьте меня, если я неправильно понял. «Когда я был еще совсем молодым деревцем, хранители чекрыжили у меня вот эту ветвь». Он помахал у нас перед носом обрубком ветки. «Они применили все свое искусство и мастерство, чтобы создать из нее это». Он вырвал из моих пальцев кольцо. «Для того, чтобы пришедшие сюда могли привезти с собой серьезную помощь, а вы притащили с собой одного удильщика семнадцатого уровня». «Ну да». И, между прочим, когда мы его выбрали, он был двенадцатого и поднял пять уровней всего за несколько часов. «Всё бесполезно. Мы все умрём». «Но это бы ладно. Но мы не выполним свой долг, не защитим портал. А значит, мы прожили свои жизни зря». «Не беспокойся!» — вперёд пропрыгал Пофиг. «Расскажи лучше, какие силы есть в нашем распоряжении. Мы всё здесь разрулим».